Глава седьмая. Грязное бельё. Второе судебное заседание назначено на утро четверга. Я готовлюсь к нему как к экзамену. Собираю справки, документы, показания свидетелей. Ольга Васильевна предупредила, что Саша не сдаётся и готовит новые обвинения. «Он будет пытаться вас дискредитировать любыми способами», — говорит она. «Готовьтесь к самому худшему». «Самое худшее...» Что ещё он может придумать? Алкоголизм и психические расстройства уже не прошли. На что ещё способен человек, с которым я прожила 20 лет? Прихожу в суд в строгом тёмно-синем костюме. Волосы убраны в пучок, минимум — косметики. Стараюсь выглядеть респектабельно, серьёзно. Саша уже сидит за столом ответчика. Новый костюм, дорогие часы. Видимо, решил произвести впечатление. Судья оглашает повестку дня. Сегодня рассматриваются требования о разделе имущества и моральном ущербе. «Слово предоставляется истцу», — объявляет судья. Ольга Васильевна встаёт. «Ваша честь, мы просим разделить совместно нажитое имущество в равных долях, а также взыскать с ответчика компенсацию морального вреда в размере одного миллиона рублей за сокрытие внебрачных отношений и рождения ребёнка вне брака». Есть возражение у ответчика. Поднимается адвокат Саши, молодой парень с наглыми глазами. «Есть ваша честь. Мой подзащитный считает, что истица не имеет права на равную долю имущества, поскольку не вносила равный вклад в его приобретение. Более того, мы считаем обоснованными требования о взыскании с истицы компенсации за моральный ущерб, причиненный ответчику». «На каком основании?» на основании того, что истица в течение последних лет брака уклонялась от выполнения супружеских обязанностей, создавая в семье нездоровую психологическую обстановку. «У меня перехватывает дыхание. Супружеские обязанности? Он что, будет обсуждать нашу интимную жизнь на весь суд?» «Конкретизируйте, пожалуйста», — говорит судья. «Супруга моего подзащитного отказывалась от супружеской близости», — продолжает адвокат мотивируя это усталостью и нежеланием. Она стала холодной и неприветливой, сосредоточилась исключительно на карьере, игнорируя потребности мужа. Я чувствую, как краснеют щеки. В зале сидят посторонние люди, секретарь строчит каждое слово. Сейчас наша интимная жизнь станет достоянием судебных документов. — У вас есть доказательства? — спрашивает судья. — Есть показания свидетелей. «Адвокат достает бумаги. Я вижу, как Саша самодовольно улыбается. Что он еще придумал?» «К делу приобщены показания гражданки Петровой Карины и Станиславовны», «зачитывает адвокат», «которая свидетельствует, что ответчик неоднократно жаловался ей на холодность супруги и отсутствие понимания в семье». «Карина? Он заставил Карину дать показания против меня?» Женщину, которая разрушила мой брак, он использует как свидетеля моей неполноценности. А также показания гражданки Романовой Екатерины Петровны. Екатерина Петровна — это его мать, моя свекровь, которая 20 лет делала вид, что любит меня как дочь. Которая подтверждает, что в последние годы отношения в семье сына были напряжёнными из-за характера невестки. Характера невестки. Свекровь, которой я покупала подарки на каждый праздник, которую возила к врачам, которую поддерживала после смерти свекра, теперь свидетельствуют против меня. Кроме того, — продолжает адвокат, — имеются показания соседей о том, что в квартире ответчика регулярно происходили скандалы, инициатором которых была истица. Соседей? Каких соседей? Мы с Сашей практически не ссорились. Во всяком случае, не так, чтобы слышали соседи. Ольга Васильевна встаёт. Ваша честь, хочу обратить внимание суда на то, что все указанные свидетели являются заинтересованными лицами. Гражданка Петрова состоит с ответчиком в фактических брачных отношениях и имеет от него ребёнка. Гражданка Романова — мать ответчика. Что касается соседей, то мы просим предоставить их конкретные данные и допросить в судебном заседании. «Удовлетворяю просьбу», — кивает судья. «Ответчик, представьте данные свидетелей для вызова в суд». Адвокат Саши явно не ожидал такого поворота. Он начинает что-то шептать Саше на ухо. «Ваша честь», — говорит он наконец. Свидетели опасаются давать показания в присутствии истиции, поскольку она угрожала им расправой. «Что? Не выдерживаю я и вскакиваю с места». «Истица, сохраняйте спокойствие», — делает замечание судья. «Ваша честь», — говорит Ольга Васильевна, «мы категорически отвергаем подобные обвинения и просим ответчика предоставить доказательства угроз». «Доказательства будут представлены дополнительно», — заявляет адвокат Саши. «Но это ещё не всё. Хуже всего оказалось дальше». «Ваша честь», — продолжает адвокат. Мой подзащитный вынужден заявить о том, что юстиция имела внебрачные связи, что также негативно сказывалось на психологическом климате в семье. «С кем конкретно?» — спрашивает судья. «С клиентом по работе. Гражданином Блиновым Антоном Сергеевичем. Отношения носили интимный характер и продолжались около года». «У меня темнеет в глазах. Антон Блинов действительно был мой клиент. Я делала дизайн его офиса». «Мужчина приятный, мы хорошо общались по работе, но никаких романтических отношений и в помине не было». «У вас есть доказательства?» — спрашивает судья. «Есть показания самого гражданина Блинова». «Показания Антона? Как Саша заставил его дать показания против меня?» А также фотографии, подтверждающие близкие отношения истицы с указанным гражданином. «Адвокат достает конверт, передает судье». «Я не понимаю, что там может быть. Какие фотографии?» Судья рассматривает снимки, хмурится. «Истица, вы можете прокомментировать представленные фотографии?» Ольга Васильевна просит показать снимки. Я заглядываю через её плечо и замираю. На фотографиях я с Антоном Блиновым. Мы выходим из ресторана, он помогает мне одеть пальто. На другой мы сидим за столиком и о чём-то разговариваем. Третье — он провожает меня до машины. Снимки сделаны скрытой камерой, но выглядят довольно интимно. Особенно тот, где Антон помогает с пальто. Со стороны может показаться, что он обнимает меня. «Ваша честь», — говорю дрожащим голосом. «Это рабочие встречи. Мы обсуждали проект его офиса». «В ресторане?» — ехидно уточняет адвокат Саши. «Да, в ресторане». Мы встречались после его рабочего дня, ему было удобно в ресторане. А почему тогда гражданин Блинов даёт показания о том, что между вами была интимная близость? Не знаю. Почти кричу. Он лжёт. Истица, прошу соблюдать порядок. Одёргивает меня судья. Ольга Васильевна просит перерыв для ознакомления с материалами. В коридоре суда я рыдаю от унижения. Как он посмел! «Всхлипываю. Как он мог заставить Антона солгать?» «Подкупил», — мрачно говорит Ольга Васильевна. «Или пригрозил. У Блинова наверняка есть какие-то проблемы, которые можно использовать». «А фотографии?» «Следил за вами, нанял частного детектива». «Но ведь это же абсурд. Любой может проверить, это были деловые встречи». «Конечно. У нас есть вся переписка, договоры, чеки». Докажем, что отношения были исключительно деловыми. Но неприятный осадок останется. Неприятный осадок. Теперь в судебном деле навсегда останется запись о том, что я изменяла мужу, что я холодная жена и плохая женщина. Заседание возобновляется. Ольга Васильевна представляет наши доказательства. Всю переписку с Антоном, договор на дизайн, чеки из ресторанов со счетами за деловые обеды показания других клиентов о моей профессиональности. «Ваша честь», — говорит она. «Представленные ответчиком фотографии не являются доказательством интимных отношений. На них зафиксированы обычные деловые встречи. Что касается показаний гражданина Блинова, то мы просим допросить его в судебном заседании, поскольку считаем их ложными». «Удовлетворяю просьбу», — решает судья. «Дело откладывается на месяц для вызова и допроса свидетелей». «Выхожу из суда разбитая. Саша идёт рядом со своим адвокатом, что-то довольно обсуждает, видит меня и усмехается». «Нравится?» — спрашивает он, подходя ближе. «Это только начало. Будешь упираться, выложу такое, что весь город узнает, какая ты на самом деле». «Саша, как ты можешь?» — шепчу. «Мы двадцать лет прожили вместе». «А ты как могла подать на развод в самый неподходящий момент? Думала, я буду молча терпеть твои истерики?» «Какие истерики?» «А то, что ты устроила в парке? Что пришла ко мне в офис скандалить? Думала, я забуду?» «Скандалить? Я узнала о его предательстве и пришла выяснить отношения. Это скандал». «Саша, я мать твоего сына. Сын уже взрослый, он поймёт. А я имею право на счастье». «За счёт моего унижения?» «За счёт справедливости. Ты хочешь войну, получишь войну. Только помни, у меня больше возможностей». Он уходит, оставляя меня одну в коридоре суда. «Возможности?» «Да, у него больше денег на адвокатов, больше связей, больше цинизма». «Дома звоню Симе и рассказываю о заседании». «Сука!» — взрывается подруга. «Конченная сука! Довести до такого!» «Симочка, а что, если он прав? Может, я действительно была плохой женой?» «Прекрати нести чушь. Он тебя психологически давит, заставляет сомневаться в себе». «Но ведь что-то же его оттолкнуло». «Его ничего не оттолкнуло. Просто появился шанс на молодое тело, и он им воспользовался. А теперь пытается оправдать подлость». «А если суд ему поверит?» «Не поверит. У тебя есть доказательства, что ты нормальная женщина» а у него только сплетни и клевета. Но все эти люди — Карина, Свекровь, Антон — они дают показания против меня. Потому что он их запугал или подкупил. Викуля, главное, не сломайся. Он именно этого добивается. Не сломаться. Но как не сломаться, когда против тебя выступают люди, которых ты считала близкими? Как сохранить достоинство, когда твою личную жизнь обсуждают в суде? Ложусь спать и думаю, сколько еще грязи он на меня выльет, и хватит ли у меня сил дойти до конца.